двойные двери отворились и вошел хирург в полном обмундировании. Привет, сказал он пациентке, я мистер Эмерсон. Мы встречались раньше, но вы вероятно, не узнаете меня в этом смешном одеянии. Я загляну к вам утром после того как вы выспитесь. Губы вы, женщины стали растягиваться в улыбку анестезиолог поднял шприц. всего лишь легкий укольчик в руку, сказал он и ввел в вену иглу. Улыбка так и не получила своего завершения. Женщина сделала глубокий вдох, потом тело ее напряглось, будто стало цементным, глаза затуманились и застыли полуоткрытыми. На мгновение Харви подумал, что она умерла. Но женщина выдохнула, Дыхание превратилось в медленные глубокие вздохи человека, спящего глубоким сном. Анестезиолог продолжал давить на поршень, пока весь бретал в шприце не закончился, потом придержал конюлю, и медсестра прикрепила ее липкой лентой к запястью. Веснущатые пальцы Мирза прикрыли пациентки веки. «Будто наблюдаешь, как человек умирает», — подумал Харви. «Можно почти точно уловить мгновение, когда человек из мыслящего существа превращается в растение. Быстро, не больше, чем за 30 секунд». Анестезиолог взял другой шприц и ввел миорелаксант. Затем он отвел голову женщины назад, вставил изогнутый стальной ларингоскоп, Протолкнул сквозь белый треугольник гортани эндотрахеальную трубку и стал спускать ее вниз по светло-красному туннелю трахеи. Трубка застряла. Мирс безуспешно сражался с ней, поспешно засовывая ее глубже. Трубка гнулась и сворачивалась. Тогда он вытащил ее и снова стал втискивать со все растущим нетерпением и раздражением. Точно так рыболов пытается высвободить крючок из глубины рыбьего брюха. Трубка проскользнула на место. Мир столкал ее вниз до тех пор, пока изо рта женщины не стал торчать только наконечник, словно пустышка у младенца. Затем он накачал манжету и включил систему искусственного дыхания. Два санитара покатили каталку в операционную. Харви последовал за ними Они продели деревянные рейки в крючки по обеим сторонам матраса и подняли пациентку на металлический стол. Она лежала, недвижимая в хлопчатобумажной больничной рубашке, под бриллиантовым светом лампы, беспомощная, не в состоянии ничего делать самостоятельно, разве что дышать, но через несколько минут она не сможет делать даже этого». В операционной было еще два студента-медика, тоже в полном обмундировании. Две сестры, старшая медсестра, техник, обслуживающий аппаратуру, хирург-акушер и его помощник, анестезиолог со своим ассистентом и, наконец, Харви. На всех были пижамы или халаты, резиновые перчатки, башмаки на деревянной или резиновой подошве. Рты и носы закрывали маски, так что видны были только глаза». Анестезиолог работал быстро. Его помощник наложил вокруг руки женщины манжету для измерения артериального давления, а Стэн Мирс привел в действие газовые клапаны аппарата для наркоза и подсоединил дыхательные шланги к эндотрахеальной трубке. Сиделки развязали завязки рубашки и стянули ее, оставив женщину совершенно обнаженной. Двое санитаров привязали ее ноги ремнями к выступающим скобам, Взгляд Харви скользнул по большим расползающимся грудям, пухлому бесформенному животу с метками от стежков и абсолютно белой кожи там, где были сбриты лобковые волосы. Одна из сестер, обмакивая кисточку в жестянку, начала от самой грудины смазывать йодом живот женщины. Жидкость грязными ручейками стекала с живота по обеим сторонам тела. Она обмазывала лобок и внутреннюю поверхность бедер, словно разрисовывала сломанный манекен из витрины магазина. Другая сестра аккуратно раскладывала инструменты, и их звяканье напомнило Харви о том, как его мать сервировала стол Кленчу. Стэн Мирс занес показания артериального давления женщины в карту анестезиолога. Он будет делать это каждые 3 минуты и, кроме всего прочего, будет отмечать частоту сердечных сокращений, точные дозы и время введения лекарств.